Глава 10. Ускоренное обучение. «Туамху септими арт дот». Четче поправила меня Талана, указывая пальцем на последнее слово. «Дуат, не дот». «А то вы не уберете пыль, а призовете низшую нечисть». Я устало выдохнула, прикрыв глаза. «Шел третий день моей затворнической жизни». И получалось так, что я не отдыхала, восстанавливаясь после падения, а наоборот, выжимала из себя последние соки. Бесконечное обращение в зверя ночью и усиленные тренировки с магией в течение дня. По-другому и быть не могло. Только какие у меня есть варианты? Правильно. Никаких. И самое удивительное, знаете что? Я не боялась скорого прибытия какого-то там корабля. Меня совсем не пугало путешествие в гавань Элерона. Не страшило загадочное завтра. Нет, я боялась послезавтра, дня, когда Талана с господином Растаном уедут, и у меня больше не останется поддержки. Я опять буду одна среди толпы незнакомцев, и что-то мне подсказывает, что на сей раз они будут настроены менее доброжелательно, нежели родня из глоссархола. — Эмма, что? — Ничего, — улыбнулась я через силу, снова хватаясь за книгу. Ускоренное обучение выматывает меня. И до ста оборотов еще обращаться и обращаться. Ничего. Талли сочувственно посмотрела и погладила мое плечо. Вы справитесь. Я за всю свою жизнь не встречала более устремленной драконницы. У вас все получится. Спасибо. С горькой ухмылкой я накрыла пальчики горничной и похлопала по ним рукой. Беги, готовь ужин. Я пока потренируюсь. Попробую поработать через руны все таки мысленно рисовать на ладони у меня получается лучше чем эти вербальные аляулю талана засмеялась взмахом руки снова разбрасывая землю из цветочного горшка по полу чтобы я в очередной раз приступила к элементарной магии пробуйте постой где то мордаль господин Ордаль обновляет защитный контур я поморщилась вспоминая недавний разговор с наемником который прямо таки весь пульсировал недоверием и подозрительностью Крепкий сон настолько взбудоражил мужика, что он отказался питаться с нами. Варит теперь себе сам. А все обставил так, типа ему жалко напрягать без того утомленную талану. Как девушка умудряется ему подсыпать сонный порошок, понятия не имею. А еще ардаль поставил барьер со стороны моря, поэтому ночные купания я отменила. Хорошо, что Сиру уже под моим строгим контролем. Эта красная драконица еще та любительница поплавать. В общем, полная засада. Теперь я вынуждена обращаться под собственным окном, причем частично, потому как следов от полного оборота осталось бы прилично. А страж первым делом каждое утро исследует территорию вдоль и поперек, как сыщик из мультфильма, вынюхивая каждый миллиметр. И это еще та проблема, потому что частичное обращение куда болезненнее полного. Ко всему прочему, тело Эмион подвергалось изменениям. Я не сразу заметила это. Мне Тали сказала, обратив внимание на платья, в которых теперь ее госпожа выглядела как подстреленная. Я выросла почти на десять сантиметров, но при этом стала изящнее и как-то даже утонченнее, что ли. Жирок, если где-то и был, то теперь совсем пропал. Я состояла из одних мышц – сильная, быстрая, но ужасно усталая. Оценить новые возможности тела у меня пока не хватало сил, потому как я совсем загнала себя учебой. Вроде бы можно остановиться, ведь первая цель достигнута. Цвет моих глаз не изменился при взгляде на черного дракона, сколько бы моя сира не пялилась на ардаля Но отчего-то меня пугало скорое одиночество. Пока Талли рядом, я старалась взять от девушки все, чему она готова меня обучить. Сама Талана насчет моих изменений не переживала. Спокойно подправила несколько самых красивых платьев и свистнула у своего деда новую порцию обезболивающих. Да вы не переживайте так, Эмма. Наследник Хельсадар вас не видел почти пять лет. А господин Немир вообще не любит вращаться в высшем обществе после того, как вашу матушку-драконы отказались принимать. Да, именно тогда я узнала, что не только Роберт – полукровка. Я, то есть Эмиен, чистокровный, тоже считалась, только номинально. Дело в том, что мать Эмиен была полукровкой. Так что получается, что я попала в тело, которое на треть – Обычная дарканка. Есть, конечно, Ордаль, который вроде как обязан заметить все изменения, произошедшие со мной. Он же наблюдательный дракон, страж. Но, как успокоила меня Тали, господин Ордаль в первый раз имеет дело с охраной дочери-нанимателя. Он всего полгода работает в Глассар-Холле и за все это время исполнял только поручение его светлости Немира Сейш-Глассар. С каким облегчением я выдохнула. Одно небо знает, как это меня беспокоило. Будто камень с души свалился. Распрощавшись с моей незаменимой подельницей, я продолжала развивать водные заклинания, заточенные на уборку. Талана, широко зевнув, на прощение пообещала через два часа принести ужин. Мне было жаль девчушку. Она очень старалась быть полезной, поэтому не высыпалась похлеще моего. Это я могла прилечь в любое время среди дня, а Талане нужно было и дом в чистоте содержать, чтобы подозрения не вызвать, и готовить завтраки, обеды, ужины на четверых. Я старалась дать девочке отдых в перерывах между готовкой, когда она приходила ко мне, чтобы ухаживать за госпожой, заставляла ее подремать на софе. На мою кровать девушка категорически отказывалась ложиться, продолжая соблюдать субординацию даже с учетом того, что я не ее госпожа. Эмма — это был максимум ее шага навстречу. В остальном она продолжала обращаться ко мне на «вы» и почтительно приседать, объясняя это тем, что малейшая ошибка может нас выдать. А она поклялась своей магией, что никто не узнает от нее, что я иная. Поэтому не намерена ее нарушать, дорожа силой. Наверное, поэтому в последнюю ночь случилось то, что случилось».